Глава двадцать седьмая. Погоня. К середине марта, когда в донских краях зима чувствует скорый конец и напрягает остатки сил, посылая слякотную, морозную и необычайно ветреную погоду, до острова слуха Сергея донеслись посторонние звуки. Они пробивались сквозь фестивали Нинастия. К даче приближалась машина. По риску тормозов и кричтящие коробки передач Авдеев определил. Ехал у УАЗ. Минты, чего им здесь надо? Может, Игнат Максименцев, как он меня нашёл с Надеждой думал бандит. Он решил раньше времени не беспокоить Дашку. Мало ли, вдруг тачка мимо проедет. Улица племянника хоть почти заброшенная, всё-таки не вымерла до конца, и редкие охотники могли заплутать. Не повезло. Внедорожник остановился возле огорода молодожен. Разглядеть тачку из домика Бэтмен не мог, понял по характерному скрипу подвески. Значит, по нашу душу, констатировал Сергей факт. Что делать? Из пуга она спросила Сверидова. Фамилию-то она не меняла до Юры. Погоди паниковать, может, свои, хотя из наших никто о даче не знает. из-за исключения северян, ну и светки стервы. Бандит бросился к сумке, доставать автомат. Пистолет наготове держи, крикнул преступник девушке. Маичок, не выпускай из рук. Если что, жми на кнопку, прыгай в подвал. Потолок и люк там крепкий, думаю, до подмоги протянешь. А ты, дочь ведька, крепко схватила любимого за локоть. Я за тобой, как же тебя одну-то бросить? Во дворе послышался трёхэтажный мат. Так ругаться мог только один человек на планете. Томпсон, чего он здесь делает? Фух, выдохнула Дарья. Погоди радоваться. Что ему здесь надо и как он нас нашёл? В Авдееве разыгралось недоверие, граничащее с паранойей. Ты ему не веришь? Он свой, это сразу видно, постаралась улыбнуться принцесса. На тоже начала сомневаться. Ладно, жди здесь. Пойду его встречу. Ты в случае чего в подвал. Люк только не закрывай, следом прыгну. Приняла. Аккуратно открыв дверь, племянник сполз со ступеньек и в полусидящем положении высунулся из-за угла. Он направил автомат на гостя, чем сильно напугал коллегу. Ты чего, Бэт? Отскочив на пару шагов, выругался Александр. Цвайи Вижу, чего ты здесь забыл? Сергей не сводил друга с прицела. Нервы. Саня медленно задвинул АКСУ, висящая на его шее, за спину. Бывшая твоя, Светка рассказала, где тебя искать. Времени мало. Да убери ты нафиг свой. Бэтмен вышел из-за угла и опустил автомат. Что случилось? Протянул босс руку помощнику для приветствия. Ничего, Стерва это, оказывается, знала, как вас найти и свела вепрю. Чего? Собирайся, эти упыри скоро примчат. Постой, шеф почесал затылок. Как вы так быстро отыскали это место? Света карту нарисовала, что ли? Нет, она с нами приехала, в машине сидит. Как? Обыкновенно между бечём и западом руки сложил, оплачет и отвисётся. Авторитет выругался: "Жди здесь, мы сейчас". Стоит ли ему велеть, думал Сергей. Пожалуй, да. Блин, что с Нивой делать? Она всего в паре километров отсюда, замаскированная стоит. Ладно, чёрт с ней. Поеду с Томпсоном, с парнями, оно надёжнее. Только куда? Всё слышала, спросил муж Дашу, которая стояла возле открытого люка подвала. Да, ты ему поверил? Конечно. Кидай в сумку самое необходимое, только самое необходимое, подчеркнул придановиц. Пора валить. Пожили счастливо и хорош. Так и знала, что от твоих бывших шаболт одни неприятности нас ждут. Сам этого боялся, собирайся скорее, чего ты возишься? А телевизор, видеок игры, черт с ними, заново на жием, главное целыми остаться. Через пять минут молодые вышли во дворик, где, словно часовой с оружием наготове, их ожидал Томпсон. Увидев старшего с огромной сумкой, Саша рассмеялся: "Ого, вот это у тебя сундук за плечами, Серег, ты клад Кулаковский отыскал? Заткнись!" Здравствуй, Саша! Улыбнулась Виридова. Привет, принцесса! Осколил Александр посолоченные зубы. Вы ничего не забыли? Можем валить? Нет! Рявкнула ВдеЛев. Света, говоришь с вами? Ну да! Пожал Томсон плечами. Возьми тогда лопатку в сарае, указал шеф рукой на хозяйственные постройки. Пригодится. Ты чего? До этого воскликнули спутники племянника. Предательства прощать нельзя. Она одумалась вовремя, сама к нам прибежала. Начал Саша защищать Ветрову. Шучу, поперли уже. Хотя погоди, Бэтмен удержал помощника за руку. Сама, говоришь, пришла. Ты уверен в ее добром порыве? Может, просто ловушка и она на стороне Вепря, а? Томпсон замешался. Не думаю, сам поймешь, когда расскажут. Погнали. Сперва у Авдеева возникла мысль отправить Бича из Запада искать его машину. Не хотелось её бросать. Всё-таки леший от души подарил, да и службу она знатную составила. Но быстро отказался от затеи. Парнидорожи бездушного транспорта мало ли что. В одиночку оставшись обойца в вепривцы могут в лёгкую положить. Полезай назад! Командным тоном указал племянник любимой. Не время для нежностей. Да и бытовое состояние Сергея уже перешло в боевое. Хладнокровно, расчетливая. Сам Бэтмен забрался на пассажирское сиденье серого УАЗика рядом с Томпсоном. Тесно, парни крупные. Пожаловалась Велидова, с трудом забравшись в салон. Макс, светку на колени возьми, с командовал босс, поздоровавшись с братками. А бывшую специально проигнорировал, словно они мало знакомы. Даша последовала примеру мужа, хотя и с любопытством рассмотрела ту, с кем спаситель встречался раньше. Ветрова повела себя иначе. Она, сидя на коленях встречина, пристально посмотрела на дочь Витька и дерзко бросила ей: «Здравствуйте!». Привет, отмахнулась девочка Сергея, чем заставила того улыбнуться. Авторитет посмотрел на Свету не добрым взглядом. "А чего?" та сглотнула и кивнула, мол, "Извини, всё поняла". "Куда едем?" спросил Саня. "Вперёд. Попробуем объездом. Там, правда, шлагбаум стоит. Постараемся замок сбить или объехать". "Есть. Только братски отъехали, водитель закричал: "Твою мать! Вот и наши дружки сзади!" В зеркало с пассажирской стороны Авдеев ничего не увидел. Поэтому он слегка приоткрыл дверцу и оглянулся. Точно, два чёрных джипа медленно ползли по проложенной бобикам колье. "Жми!" закричал шеф Александру. Незваные гости заметили вожделенную цель и прибавили газу. Бэтмен опустил правое стекло. Жарко стало. Эйфорически захохотал Томпсон. Да, сейчас станет поноп шмаляют, крикнул Запад, которому с трудом удавалось поворачиваться на своём месте. Автомат! закричал Богданович Даши. Автомат, дай сюда автомат. Девушка полезла в сумку, которая стояла прямо на её ногах, и через несколько секунд протянула спасителю оружие. Магазин, держи. Спасибо, родная. Богданович передёрнул затвор. Макс, скидывай светку на запада. Чего сидишь? Окно открывай и огонь. Шеф бросил ему акас у Томпсона. Оно не опускается. Бич показал старшему отломанную им ручку стеклоподъемника. Чего ты такой тугой? Прикладом оттам к ней. Вынеси его к чертям. Не время об имуществе думать. Встречен последовал совету начальника, и бандиты вдвоём стали отстреливаться короткими очередями. Это мгновенно сбило настойчивость и дерзость преследователей. "Серёх, потянулась к ненаглядному Даша. Я случайно активировала маяк. Извини." "Ту ты. Ладно, не время сейчас. Ты умничка у меня. Всё, что не делается, оно к лучшему". В кузов УАЗа попало несколько пуль, вызвав неприятные звуки и ощущения у пассажиров. К счастью, людей и жизненно важные органы транспорта не задело. Несмотря на то, что племянниковски яро отстреливались, старая попасть в капот или колёса джипов, неприятили перестали опасаться. Напротив, они прибавили скорости, стали мигать фарами и постоянно сигналить. Психологическая атака. Видимо, недавняя казнь кадета лично вепря имела достойный моральный эффект. Через 10 минут по указаниям Авдеева Александр сумел вырулить на асфальтную дорогу, двинулись в сторону города. Здесь терпение племянника закончилось. "Бей на поражение, мать их так", крикнул Сергей. Плотников, сумев освободиться от ветровой, выхватил берету и принялся стрелять прямо сквозь заднее стекло. Все равно их машине порядком досталось. Чего терять, кроме жизни? Неясно, кто именно попал, но правая машина две привцев с визгом слетела в степь. Осталось всего две. Правда, беглецы выехали на очень широкий участок дороги. Это позволяло противникам не идти кортежем, а сравняться друг с другом, получая явный перевес в огневой мощи. "Маневрируй", кричал Бэтмен. "Даша, магазин". Протянув два рожка, девушка сунула следом в руки спасителю РГД-5. "Серёж, может, так надёжнее?" "Ах ты моя сладкая, я совсем забыл. Давай, давай". Выдернув предохранительное кольцо с чекой, Авдеев бросил гранату в окно. Не швырнул в преследователи, а именно бросил, словно окурок, ведь замедленное действие. Это по имело куда лучший эффект. Вепревцы сбавили натиск. У удирающих имелась возможность кидаться гранатами в преследующих, в то время как последние лишены такого удовольствия. Не идиоты же совсем, вперёд в себя швырять лимонки. Сами наехать могут. Хорошо, гранатомётов у людей дикого не оказалось. Хотя на таких скоростях с резкими манёврами УАЗа не просто по нему из РПГ попасть, ни в кино, тем более из машины, пуская из верхнего люка В недорожник убегающих, проехал кладбище и вырвался на трассу. Здесь навстречу племянниковским ехала чёрная Волга с проблесковыми маячками, за ней тонированный микроавтобус. Это ещё кто? Не столько испугался, сколько удивился Томсон. "Свои", хлопнул его шеф по плечу. "Надеюсь. Чекисты быстро среагировали на маяк. Миновав УАЗ, они преградили дорогу вепревцам. Что случилось дальше, Бэтмен не имел возможности наблюдать, да и не очень-то хотел. Николай Иванович потом расскажет. Вот и оторвались, облегчённо выдохнул Сергей. Девочки, с вами всё хорошо? Никто не пострадал? Нормально, командир, ответила Света. За что, Даша, смерила её недобрам взглядом. Начинаю привыкать к подобному. Обняла Сверидова Авдеево сзади. Мне так вообще весело! Выкрикнул Томпсон и включил магнитолу. Заиграла его любимая песня «Модерн Токинг» братья Слуй. Задал бал ты с ней! До этого возмутились Запад и Бич. Хей, Луи, Луи! Задёргался на месте в такт музыки, Саня и сразу получил от босса под затыльник. В самом деле, заканчивай, а то выкинем тебя прямо на ходу. Не посмотрим, что ты за рулём. Злывы. Наиграна обиделся Александр и выключил надоевшую мягко сказана всем песню. Куда едем? уточнил Запад. Мы в такой спешке к тебе собирались, не успели прикинуть толком. Достало меня всё, нервно бросил племянник. Поехали домой. Вы у меня пока побудете для спокойствия, дальше решим, что делать. Скоро уже Таша, кажется, в безопасности. Ты кмуй с тобой планировали, даже если бить будешь и выгонять. Мы, братан, от тебя ни на шаг и не уговаривай, добавил Бич. Спасибо, братские сердца, я ценю. Пока ехали к новостройке Сергея, он пару раз смотрел на Свету и, несмотря на джентльменское воспитание, с трудом подавлял желание заехать с черви прикладом по голове. Всё из-за неё. По сути, несколько дней оставалось до улёта Даши, максимум неделя. Нет, надо ветровой метлой своей трепать. Вид у бывшей девушки бандита оставался встревоженным, наверняка испытывала сильный стресс. Интересно, почему она меня сдала? – рассуждал авторитет. Из-за денег? Что ж, скоро выясним. Томпсон курил одну сигарету за другой, а заметив задумчивость шефа, он решил разрядить обстановку и начал рассказывать что-то в своей манере на не печатном русском языке. Говорил Саша простые вещи, к примеру, как встал утром, попил кофе и тут обнаружил, что закончились сигареты. Но излагал он это в таком задорном и материнном стиле, что смеялись все. Да, Александр отличный антидепрессант во многих ситуациях. Во дворе племянника уши стояли две машины с его парнями. На всякий случай позаботился, пояснил запад. Вперёд авторитетов в подъезд прошёл Бич с несколькими бойцами для проверки. Богданович с Дашей пошли за ними. Следом Томсон Запад и Света. Авдеев, не выпуская из объятий любимую, задержал Саню между этажами. "Авца это с нами, что ли, пойдёт?" прошептал Бэтмен. "А куда её девать? Узнают, что она нас предупредила, на ремни порежут". И чёрт с ней, махнул Сергей рукой и получил лёгкий удар локтем под рёбра от дочери Витька. Нельзя так, возмутилась Гина. Ты хороший ведь, прошу, не надо стараться оказаться хуже, чем ты есть. По крайней мере, при мне. И потом, поспешил добавить Александр, сам же хотел узнать, почему она тебя заложила. Вот и спроси их, ваша правда, ваша. Пойдёмте. Даша по-хозяйски изучала квартиру, приговаривая: "Да, уборки надолго хватит, сразу видно холостяцкая берлога. Бродьки прошерстили помещение, даже под кровати заглядывали, искали и народные предметы, и ли непрошенных гостей. Небезопасно было возвращаться в собственную новостройку при выпавших расходах. Но Аддайф решил, если хочет что-то надежно спрятать, прячь на видном месте. Разумеется, он боялся, что Веппер может ссадонуть по окнам из РПГ или забросить чего-нибудь – гранату там или коктейль молотого. Но против такой вероятности говорились садистские наклонности Эдика. Смерть личного врага для дикаго являлась чем-то особенным ритуалом. Есть что поживать. Полез в обесточенный холодильник бить. С утра и крошки в рту не держал. Валинаг! Засмеялся Томпсон. Смотри, он и в розетку не подключен. Чего там может завалиться, кроме повешенного Микки Мауса? Я по радио и пару бойцов в магазин отправлю, предложил Плетников. Тем более стресс снять не помешает, если ты, Серега, не против. Можно, если без энтузиазма, чисто в лечебных целях. И мне, потёр руки Саша. Хорошо, немного подумав, согласился босс. Теперь, когда молодые находились в относительной безопасности и немного успокоились, Авдеева пущи заинтриговал вопрос: зачем Светочка слила инфу подачи в вепрю? Где она с ним встречалась и, главное, с какой целью? Богданович не спешил с допросами, он тщательно показывал жене своё их жилище. Предложил подопечной искупаться, наконец-то в нормальных условиях за большой промежуток времени. Принцесса отказалась, ей тоже интересно послушать откровение Ветровой. В дверь позвонили. Запад, открыв её, принял пакет от своего помощника. Они нехитро накрыли на стол, немного выпили. Лишь тогда Сергей начал допрос. Рассказывай, светик, присутствующим крайне интересно тебя послушать. Что именно она сделала вид, будто не понимает, о чём речь? Может, ей врезать разок другой? спросил бич. Не надо, простите, всё поняла, поспешила добавить бывшая девушка авторитета. Славна, начинай. Полемянник разлил немного распутина по рюмкам, красночина в деталях, ничего не утаивая и не забывая. Помни, как говорил большевистский вождь: мелочей не бывает. Светлана начала рассказ. Он оказался прост до банальности. К ветровой подъехала дорогая красивая машина, и с неё вышел солидный человек и в добровольно-принудительном порядке пригласил девочку в салон. Бить, пытать, угрожать Светлане столичные братки не стали. Задействовали более гуманный, но не менее рабочий способ. психологический. Отвезли Стерву в гостиницу Квеприл. Там отнеслись к ней с большим вниманием, уважением. Не взначай один из людей Эдика взялся за обработку Светы, надавил на нужные клавиши в её мозги. Сыграли на том, что Авдеев недавно обвенчался. Быстро узнали гады, что прячет где-то очередную прохвостку. теряя от того свои позиции и авторитет, якобы Бэтмен совсем головы лишился, делает необдуманные, сумасшедшие поступки. И всё из-за кого? Из-за девицы, которую толком знать не знает. Короче, женское самолюбие Ветровой сумели задеть. Они с Сергеем давно не встречались, тем не менее, чувство собственности и своей значимости в свете было сильно завышено. Приревновав, бывшая заложила первую любовь. Вепер прямо сказал Свете: "Племянник прячет Диваху в окрестностях города. Ты должна знать его скрытые места, не так ли? Вот и помоги нам, обещаю, что с твоим Серёжей ничего плохого не сделаем. Максимум пару саден получит. Нас интересует исключительно девка, которую Авдей защищает словно фанатичный зомби". Мы с тобой на одной стороне. Та прохвостка забрала и твоего в лице племянника, и наше, но в других сферах. Света даже не думала, она сразу догадалась про дачу, точно объяснила недругам, где искать Бэтмена, даже подобие карты нарисовала. Такие дела Окинув гостиничный номер Дикова ветрова вдруг одумалась, поняла, сотворила большую глупость. Расплакалась, зная, слезами горю не поможешь, побежала к Томпсону и всё ему поведала, с трудом выговаривая слова. К счастью, вместе с Аней рядом оказались и двое остальных представителей Троицы. Они бросились к шефу на выручку, опередив вепревцев в считанные минуты. Так всё и вышло, закончила Света повествование. Ты прости, Серёж, не знаю, правда, не знаю, почему так поступила. Пойми меня и прости. Прошу, я всё осознала. Я ведь девушка. Ещё и тупая, добавил Томсон. Спасибо за подсказку, Саш, отозвалась Ветрова. Да, тупая девушка. Ладно, забили. Привстал племянник из-за стола и начал ходить по малым метрам на кухне. Главное, адумалась вовремя, и история хорошо закончилась. Ты готова сделать то, что позволит тебе полностью реабилитироваться в моих глазах? Да, тоже поднялась с ветом. Ты чего-то придумал? Хитро посмотрел на босса сзапад. Правильно, мыслеих, кивнул авторитет. Сейчас в голове сформулирую идею до конца и поделюсь с вами. Александр хотел открыть новую пачку сигарет. Но Бич её резко выхватил из его рук. Задолбал ты, дышать нечем. Вали до балкона или в подъезд. Травих нас тут всех, скотина золотазубая. Да-да, поддержал Плетников Максима. Я тоже хочу курить, тихо произнесла Даша, и все сразу замолчали. Кстати, подсел Сергей к жене и приобнял. После венчания при мне ты ни разу не курила. Ага, крепко прижалась подопечная к спасителю. Обещала же, что брошу. Вот и решилась. Тянет сильно, но терпимо. Ещё бы Саша не дразнил постоянно, курит одну за одной, как бешеный. Племянник строго посмотрел на Томпсона. Всё слышал. Иду на балкон. С поднятыми руками встал материшинник со стула. Лучше в подъезд, мало ли, то снайпер башню снесёт по соетал запад. Ой, чтот я передумал курить. Вернулся Саша на место. Правда, много сегодня вытянул. Никотин из ушей скоро пойдёт. Правильно, похвалил его хозяин. Света видела, как крепко прижимается Кавдеев удаша, а тот отвечает ей взаимностью. Ветрова старалась отвести взгляд, на что-то отвлечься. Получалось трудом. В выражении лица Стерлы не проблёскивала ревности, зависти или ненависти, имелся отпечаток лёгкой грусти. Примерно так смотрят старые люди на свои фотографии из молодости, с ностальгией по тому, чего никогда не вернуть. Ладно, стукнув выпитой рюмкой по столу, произнёс Дмитрий: "Делись, что ты там придумал по реабилитации Светки?" "Элементарно", щёлкнул племянник пальцами. Завтра переодеваем Свету в вещи Даши, благо телосложение и рост с кожей. Лицо покрываем шарфом, и Томпсон с парнями провожает ее на вокзал. Там они покупают билеты до Воронежа, садятся в купе и сопровождают ее до пункта назначения. Трюк с переодеванием мною уже отработан и проверен, можно сказать, стал традицией моим почерком. А когда туда приедем? – поинтересовался Саша. Поселих её у наших воронежских друзей. Чего-нибудь наплетёшим там о причинах. На меня сохлёшься. Посре галопом обратно. Вы здесь сейчас очень нужны. Хочешь дать ложный след? Уточнил запад очевидные вещи. Да, на всякий случай. Поэтому бойцов вам побольше надо взять, как бы усиленная охрана. Соблюдайте осторожность, проверяйте тылы, на слежку за собой, чтоб натурально всё со стороны выглядело. А мы чего будем делать? спросил бич, поедая остатки закуски. Со мной останетесь? Риск для Светы есть? С искренним волнением поинтересовалась Даша. Да, конечно, как иначе. Все уставили взоры на Ветрову. Что? спросила она. Согласна. У меня типа выбор имеется, командир. Нет, надеюсь, всё хорошо пройдёт. И ты забудешь то, что я рассказала тебе про задачу? Постараюсь. Если и не забуду, то никогда тебе его не припомню и тем более не отомщу, обещаю. Хорошо, согласно. Когда мне обратно возвращаться можно из Воронежа? Максимум через неделю. С досады ответил Авдеев, понимая, что с Дашей ему рядом быть осталось совсем мало. Он снова разлил водку по стопкам и подумал. В принципе, когда мы дашу в аэропорт, проводим, то на обратном пути из Москвы свет у с собой захватим. Ветрала ни с кем не чокаясь выпила рюмку и сказала: "Отлично, надоело на одном месте сидеть, маму мою предупривите тогда, что я отлучилась, волноваться начнет". Сделаем, пообещал Бэтмен. Вскоре Даша пожаловалась на усталость. Племянник проводил её в спальню и, пообещав присоединиться к ней через полчаса, вернулся на кухню. Пока выпившие парни спорили между собой, Света подошла к Сергею и попросила поговорить с ней наедине 5 минут. Красивая Даша твоя, очень, начала она беседу. Да, она самая лучшая для меня. Не во внешности даже дело. Она тебя любит сильно, а ты её. Это сразу в глаза бросается, ветрова тяжело вздохнула. Ты мне об этом сказать хотела. Тогда ты прямо адмирал да ну нафиг, в том числе и об этом. Ты так её защищаешь, прямо фатальная самоотверженность. Я умру за неё, если надо, честно отозвался Авдеев. Не сомневаюсь, Ты всегда романтиком был. Скажи одно: если бы тогда я не изменила тебе и не бросила, короче, не совершила той глупейшей ошибки, ты со мной бы и так же себя вёл. История не имеет сослагательного наклонения. Чего теперь гадать? Света тихо заплакала. Саша твой прав, дура я, но что поделать? То, что от тебя потребуется с завтра. Это понятно. Почему ты её отпускаешь? Если у вас пылки и чувства. Блин, ты даже на венчание согласился. Я бы никогда в это не поверила раньше. Ты такой весь атеистичный, пролетарий, а ей уступил. Как ты можешь расстаться с любимой? Может, не стоит повторять моих ошибок. Не дави на больное, Свитана. Без того тяжело, другого выхода нет. Ей нужно уехать, а отпускаю, потому что люблю по-настоящему. Не так, как другие, когда говорят, что любят, а сами просто эгоисты, хотят, чтобы им самим было хорошо. И тот, кто дорог, всегда находился рядом, пускай сидя по самые уши в грязи, не думая, как лучше для их второй половинки, главное, чтобы себе любимому оставалось хорошо. Ты изменился, она тебя изменила, Бэтмен. К лучшему. Прости меня еще раз, как за вепря, так и за то, что тогда причинила тебе боль. Забыли, это уже не имеет значения. От трудностей они меня сильнее делают. Спать я где буду? Резко сменила ветровую тему. Где хочешь, кроме нашего супружеского ложа? Ладно, правда отдохнуть надо. Пойдем парней улаживать. Не без труда угомони в троицу и найдя место для светы, племянник наконец-то забрался под одеяло к Даше. Прошло больше полу часа. Ущипнув любимого, прошептала она: "Чего не спишь? Да пока парней уложил. А с бывшей о чем говорил? А тебе? Сказала, что у нас с тобой настоящая любовь и какая она дура. Мне нет повода ревновать ни единого." Девушка положила голову на грудь бандита, зная, что лежать именно так ему больше всего нравилось. Вообще, я себе её немного иначе представляла, точнее, совсем по-другому. Ну, без особого любопытства, борясь со сном, поинтересовался Авдеев. Просто иначе. Не, ничего так, симпатичная. Со вкусом у тебя проблем, я понимаю, никогда не было. Скользкая она, сразу видно, стерва. Ой, ну и ее, завтра уедет, и ты Свету больше никогда не встретишь. Да, но и я скоро уеду. Часто будешь вспоминать меня. Нет, так как забывать не собираюсь. Смотри мне, не так много времени мы с тобой вместе провели, но Сереж, столько всего произошло, масса впечатлений, на всю жизнь хватит. Хоть мемуары пиши в старости про это. Кто мешает? Широко севая, спросил Бэтмен. Возьми и напиши, заодно добавишь там, что с тобой в Германии случится, а может, мне в руки твои труды попадут, буду знать. Не, родной, ты этим займись, у тебя лучше получится. Есть же разница из центра Германии писать или из нашей глуши, правда? Тем более, русская мафия за бугром ныне в моде. Посмотрим, все равно у тебя лучше выйдет, получится этоки да дневник провинции. Во, даже и название тебе придумала. Пользуйся, бесплатно. Укушу сейчас, давай сдремнем. Согласна. Около десяти утра Сергей, Дарья и Максим проводили Свету и ребят в путь до дверей. Как планировалось, Ветрова примерила вещи дочери Витька. в которых та уезжала вчера с дачи. Лицо укутала шарфом и попыталась бегло изучить походку и характерные движения Свиридовой. Удачи, парни, похлопал племянник Томпсона по плечу. Не вздумай, Саня, здоровье поправлять в поезде. Свету в сплавах тогда уж можно, а до того ни-ни. Потерпишь 12 часов, не умрёшь. Не дурак, знаю, оскалил он зубы. Всё, братан. Пожал боссу руку запад. Наше внизу собрались, почетный скорт ждет. Не пуха. К черту. Что ж, прощай. По девичии приобняла Даша Свету, чем сильно удивила Сергея. Знакомы мы мало, но искренне желаю счастья, чтобы все гладко прошло. Спасибо. Береги Сережу, хороший он у тебя. Обязательно.